Глава девятая. Злоключение полицмейстера. Жарким сентябрьским полуднем по старой Калужской дороге из Москвы выехали два всадника. Первый, в генеральском мундире с сияющим шитьем по воротнику и обшлагам, эполетами, стекавшими на плечи золотыми жгутиками и двухугольной шляпе с белым плюмажем, был никем иным, как Федором Васильевичем Растопчаным, московским генерал-губернатором. Сопровождавшим его всадником был полицмейстер Адам Фомич Брокер, нарочито предпочитавший форменной одежде, придуманный им черный мундир, украшенный разве что стилизованным под рыцарское облачение накидкой с капюшоном, так красиво развивавшийся по ветру. Свой мрачноватый внешний вид, напоминающий не то средневекового инквизитора, не то палача, Адам Фомич объяснял той причиной, что он всего лишь генерал-губернаторская тень, которая не должна иметь нового украшения, кроме покрова тьмы. Проехав через деревянный Николаевский мост, всадники остановились и, словно прощаясь с Москвой, в последний раз посмотрели на открывшийся им вид погруженного в забытье города. Растопчин с наслаждением и даже каким-то животным азартом, Вдыхал зрелые и терпкие запахи бабьего лета. Такие пьянящие и земные, чего задуманное им казалось нереальным планом, А яростную апокалипсическую грезою. «Слаб человек!» Прерывая пробежавшую по тему сладостную инстому, Заметил генерал-губернатор. «Вот и мы, Адам Фомич, Подобно неверной жене Лота остановились, Чтобы еще раз да увидеть Москву как бы и нам от нерешительности соляными столпами не обернуться. Полицмейстер ничего не сказал в ответ, лишь преданно посмотрел в глаза и согласно кивнул. Я давно заметил, что если на Москву посмотреть в солнечный день, особенно при отсутствии ветра, то на небе увидишь невероятно яркое и голубое сияние, словно над городом стоит святой нимб. Никакого чуда, естественное преломление света, помноженное на его отражение в куполах и реках. Практически огромный солнечный зайчик, пущенный в небеса. Но какое в этом видении неземное величие! Какая трепетная благодать! Меж тем мы, Адам Фомич, стоим на месте, известным как Коровий вал, искатопригонный рынок, рядом с которым всего три десятка лет тому назад была знаменитая потемкинская скотная бойня и нескончаемый мясной ряд. А какие в этих местах были цирюльни, местные мастера, на мужичья руки так набьют, что и знатные господа сюда не гнушались заглядывать. Выбрьют начистое без огурца, и кровь дурную выпустят, и зубы гнилые выдерут. Растопчин вытащил табакерку, украшенную вензелем императора Павла, понюхал табак, С удовольствием громко перечихнул и вновь обратился к своему спутнику. На арестантов Бутырки и временной тюрьмы надежды нет никакой. Да и смотрителям их веры нет ни на йоту. Иванов слюнтяй, вельтман трус и оба тряпки. Такими не то что французов, крыс бить и то совестно. Наверняка сидят оба в своих ямах, трезутся и клянут судьбу. Растопчин хмыльнулся и снова с удовольствием понюхал табаку. «Арестантов, Адам Фомич, пустим французам словно пыль в глаза. Пусть тупые лягушатники вылавливают по Москве всякий сброд, благо он сам собой мародерствовать потянется с избытком. Как говорится, им забавка, и нам прибавка». При этих словах брокер оживился и, придерживаясь заданного генерал-губернатором возбужденного ритма, заговорил «скоро», украшая речь милыми сердцу морскими образами. Ваш план жечь Москву волнами просто гениален. Именно так в штормах крушатся прибрежные скалы. Сначала водой выхватывается и смывается в воре щебенка и куски породы, но с каждой новой волной на скалы обрушивается уже не пустая водная ярость, а сокрушительные каменные кулаки, которые лишь обрастают безжалостными дьявольскими когтями, становясь только сильнее и кровожаднее. «Да, да!» Все, как и было сказано в апокалипсисе. Одно горе прошло, вот идут за ним еще два горя. Растопчин удовлетворенно кивнул головой, отчего в сияющих солнечных лучах плюмаш его в шляпы напомнил полицмейстеру нимб. Адам Фомич суеверно перекрестился и продолжил. По вашему слову, тысяча избранных уже схоронилась в подмосковных лесах и деревнях. Каждый затаился в своем логове до установленного часа. «Что за люди?» – взволнованно поинтересовался генерал-губернатор. «Надежны ли? Хорошо ли знают свое дело?» «Кремень, а не люди! Только такими искрой вышибать!» Полицмейстер снова ответил образно. «Кто из полиции? Кто из внутренней стражи? Кто из осведомителей? А кто из проверенных душегубов?» Есть обученные и по-французски, и по-немецки, и по-польски. Соответствующая экипировочка имеется. На этих словах полицмейстер замялся, но, решив говорить без утайки, продолжил. Взял на себя смелость дополнить ряды девицами. Красивыми, горячими, бесстыжими. Такие ни перед кем не заробеют и ничего делать не постесняются. Для приманки. А греческого огня довольно ли на всех будет спросил растопчин одобрительно кивая придумки с распутными девицами жечь станем не один день а начинать всякий раз придется сызново на каждую душу по полста зарядов приходится как вы приказали из мастерских лепиха доставили брокер замолчал а зачем многозначительно добавил с таким зельем у нас не то что дома и деревья камни на мостовой не хуже углей пылать станут хорошо очень хорошо заметил генерал-губернатор однако пусть никто не начинает раньше моего сигнала на этом замечании брокер торжественно поднял вверх два пальца все поклялись не начинать дело пока не увидят на небе знамения огненного так что Федор Васильевич на ваше священное первенство никто посягать не посмеет Ростопчин вновь благоговейно посмотрел на тишайшую сонную Москву и вдохновенно произнес «Такое дело всего за день провернули. Подумать страшно. Рассуди, Адам Фомич, на что бы мы сподобились, доверь мне, государь, армию лишь на месяц». «Да духу французского не стало бы в две недели!» – немедля выпалил брокер. «А еще через две русские солдаты и казаки уже разбивали бы свои биваки на Елисейских полях». «Все верно. того и обидно до слез. Прояви, государь, волю, назначив главнокомандующим меня. Не пришлось бы сейчас сжечь нашу священную столицу, как Содом и Гоморру!» Воскликнул Ростопчин и указал пестом на Москву. «Крепко запомни об этом, Адам Фомич, для потомков, для тех, кто никогда не увидит прежней Москвы. Потому что как Бог сотворил мир за неделю, так и я за этот же срок». Погружу Москву в семь кругов земного ада!